Слепота к антропологическому разнообразию мира В главе 1 мы увидели, что триумфальная Америка образца 1945 года осознавала разнообразие мира. Она породила динамичную и им толерантную культурную антропологию. Это признание разнообразия исчезло. Мы объяснили, как, начиная с 1960-х годов, на смену пришла унифицированная концепция народов, которую падение советской системы, так сказать, сублимировало. Самим своим существованием СССР свидетельствовал о многообразии мира. Конец истории, по мнению Фрэнсиса Фукуямы, завершил этот процесс. И заранее оправдал интервенционизм. Если мир однороден и единообразно обречен стать демографическим, почему бы не дать истории небольшой толчок? Военный толчок. Мы также начали надеяться, что если Китай будет производить продукцию ради торговли и станет богаче, если он породит процветающий средний класс, в итоге это приведет к либеральной демократии. Эта макдональдсовская версия Гегеля игнорировала фундаментальный факт. Либеральные политические системы Англии, США и Франции возникли не случайно, а на основе нуклеарной и индивидуалистической семьи. Структуры китайской крестьянской семьи, как и российской, отличались авторитаризмом и эгалитаризмом. Поскольку геополитика поощряет упрощение, я ограничусь самой простой из возможных антропологических оппозиций и представлю бинарную классификацию стран, противопоставляя две системы родства, с соответствующими им семейными структурами и располагая все страны мира по оси по трилинейность-билатеральность. При билатеральной системе родства родственники по восходящей и коллатеральные со стороны отца. Во-первых, И со стороны матери, во-вторых, имеют равный вес при определении социального статуса ребенка. Семья, в центре которой находится супружеская пара, является нуклеарной. Это, повторяю, та антропологическая система, которая на этапе распространения грамотности привела к либеральной демократии, поскольку семья предшествовала либеральному темпераменту населения. В последней фазе, когда развивалось высшее образование, данная система привела к появлению радикального феминизма. Конечными фазами этой культурной революции стали эмансипация, гомосексуальности, развитие заметной женской бисексуальности и, наконец, идеология трансгендерности, как я показал в книге «Как у них дела?» – очерк женской истории. Узкий западный мир – США, Великобритания, Франция, Скандинавия – является продуктом этой билатеральной антропологической системы, но не осознает этого. Он считает себя универсальным, что, как ни парадоксально, не мешает ему верить в свое превосходство. Биати Пауперис Спириту Латынь – блаженны нищие духом. Остальной мир преимущественно другой, потрелинейный. Его система родства действует в соответствии с противоположной нормой. Основной социальный статус ребенка определяется только родством по отцу. Патрилинейный принцип часто сосуществует с общинной семейной системой, в ней практически отсутствует индивидуализм. Как показывает карта 11.2, смотри PDF-приложение, Потрилинейные антропологические системы образуют огромный массив из плоскости, простирающийся от Западной Африки до Северного Китая, пересекающий арабо-персидский мир и включающий всю Россию. Западный мир, билатеральный и нуклеарный, либеральный и периферийный, выглядит очень маленьким. На карте используются показатели патрелинейности, поскольку необходимо учитывать внутреннее разнообразие государств и различную интенсивность патрилинейного принципа в каждом народе. Я получил ее, объединив данные Паулы Джулиано и Натана Нанна со своими собственными знаниями о системах родства в мире, почерпнутыми из полувекового исследования семьи. Нуклеарные семьи теперь можно встретить повсюду – в московских многоэтажках, в китайских мегаполисах, в Каире или Тегеране, но старые ценности, патрилинейные, общинные, никуда не исчезли и не восприимчивы к радикальному феминизму. Не все антропологические расстановки пересекаются с экономическими, рассмотренными в предыдущих параграфах. Южная Америка, например, относится к западному, билатеральному и нуклеарному направлению. Скрытый антагонизм между Бразилией и США никак не может быть интерпретирован в антропологических терминах. Враждебность Бразилии носит экономический и политический характер. С другой стороны, странная снисходительность, мягкость, проявляемая к России такими странами, как Иран, Саудовская Аравия и Турция, вполне объяснима. И мы уже не так удивляемся, когда видим народы Мали, Буркина-Фасо или Нигера, размахивающих российскими флагами. Общее патрилинейное антииндивидуалистическое чувство объединяет эти, казалось бы, разные страны. Как и билатеральные, патрилинейные культуры развиваются, и было бы серьезной ошибкой считать, что они игнорируют эмансипацию женщин. Но она не принимает крайних форм феминизма, характерных для западного мира я вижу продолжающееся подавление свободы женщин в Иране. Но в Исламской Республике женщины теперь учатся больше, чем мужчины, и в среднем имеют менее двух детей. Потрелинейность, конечно, имеет свои степени. Например, российская общинная семья сформировалась недавно и сохранила достаточно высокий статус женщины по сравнению с Китаем. На карте Индия занимает промежуточное положение – Патрилинейность в Северной Индии, несомненно, даже сильнее, чем в Китае, но Южная Индия с ее самобытной семейной системой отводит женщинам более высокое место. Я бы отнес Германию и Японию к полупатрилинейным странам. Феминистская идеология там менее развита, чем на узко взятом понятии Запада. Пример одновременно экзотический и технологический, возможно, поможет читателю согласиться с тем, что не вся современность западная. Возьмем индийский штат Карнатака. К 2020 году уровень рождаемости в нем составлял 1,7 ребенка на женщину, что равнялось показателю Франции. Его столица, Бангалор, является одним из центров глобальной IT-революции. Штат – часть Южной Индии, которая более развита в образовательном и экономическом плане, чем Северная Индия. Статус женщин здесь выше, хотя родственные связи регулируются по патрилинейному принципу. Брачная система – карнатоки – позволяет наблюдать абсолютное сосуществование экономической современности и культурных различий. В Южной Индии практикуются кросскузинные кузинные браки, то есть браки между детьми брата и сестры. Браки между детьми двух братьев или между детьми двух сестер запрещены. В 2019 году доля браков между двоюродными братьями и сестрами в Карнатаке составила 23,5%. Если добавить сюда браки между более дальними кузенами, а также браки между дядей и племянницей, которые иногда разрешены, то мы увидим, что с 1992-1993 по 2015-2016 годы общее количество кровосмесительных браков снизилось с 29,9% всех браков до 27,5%. А в 2019-2020 годах этот показатель по-прежнему составлял 27,2%. Семейная эндогамия остается стабильной, несмотря на незначительное первоначальное падение в стране информационных технологий, в этом регионе Южной Индии, который поставляет значительную часть своих инженеров в американские компании ГАФА. Да, антропология может быть нужна для осознания разнообразия современного мира. В контексте войны на Украине она помогает нам понять новую российскую мягкую силу.